Стали видны тонкие руки. Пальцы расстегнули застёжки на шлеме и сняли его. Длинные чёрные волосы упали на лицо, которое привело бы в восторг любого. Под чёрными стальными доспехами скрывалась женщина. Я всё так описываю, потому что сама этого не помню. Помню сон, тёмный, кошмарный, в котором была чёрная женщина с клыками, как у вампира, и больше ничего.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 Горячие колючие слёзы текли по моему лицу, принося с собой облегчение. Я выжила, прожив гораздо дольше любого из смертных. Я так и не утратила желания жить. Когда я снова смогла дышать, то попыталась сообразить, где я и что я тут делаю. Мои последние воспоминания нельзя назвать самыми приятными. Помню, я сознавала, что умираю. В темноте было плохо видно.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 Демон жажды пожирал меня изнутри. Горло настолько пересохло, что я не могла даже заскулить. Шум, произведённый мной, заставил мародёров замолкнуть. Они крались ко мне, ещё одной своей жертве. Где же мой меч? Сейчас я умру, ибо у меня не было ни оружия, ни силы найти его, прежде чем они найдут меня. Теперь я видела их три фигуры.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 Где же, чем прикончить? Они меня не только обшарят и оборвут, а может, они и не убьют меня. Поскольку хозяева тени отнюдь не глупы, по моим доспехам они поймут, кто я, и что память моя таит тебесценные сведения, которые они давно мечтали заполучить. Захватив меня в плен, они будут с легкой вознаграждены. Всё-таки есть Бог на свете. За спенами мародёров что-то прогремело. Похоже, их неожиданно атаковали со стороны Држагора, что-то вроде рейда на мародёров. Магабы не сидел, сложив руки, дожидаясь, когда хозяева теней сами заявятся к нему. Один из мародёров что-то проговорил, голосово звучал спокойно. Второй цыкнул на него. Третий тоже вставил какое-то замечание. Возник спор. Первый знать не желал, чем был вызван грохот. Он не хотел больше воевать.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 Но никто, даже Костаправ, не знал его историю. Я ползла прямо к холму, где в последний раз видела своего возлюбленного, а рядом с ним Мургена из знамя отряда. Он стоял там, пытаясь остановить беспорядочное бегство армии. Казалось, я буду ползти всю ночь. Нашла мёртвого воина, у которого во флаге оказалась вода. Выпив её, я поползла дальше.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 По пути я выбросила половину своей добычи. Я торопилась. На рассвете сюда явятся вражеские патрули, будут таскать тела военачальников. Всё, что я могла сейчас сделать это выжить. Из чёрного отряда осталась я одна, и у меня больше ничего не было. И тут меня осенило. Я могла бы повернуть время вспять и стать тем, кем была в прошлом.